«Да», — сказал старик Гаури своим высоким, бодрым, далеко слышным голосом, — «это Монтгомери, он самый, черт побери!» И выпрямился худой, быстрый, как соскочившая часовая пружина, и сразу завопил, закричал, подзывая собак, «Эй, эй, сюда, мальчики, ищите Винсона!» И тут дядя закричал тоже, стараясь, чтобы его услышали. «Постойте, мистер Гаури, постойте!» — потом шерифу. «Значит, он поступил так по-идиотски, просто потому, что у него времени не было, а не потому, что он идиот? Я просто не могу допустить дважды!» И он поглядел по сторонам, окидывая всех быстрым взглядом. Он задержал его на близнецах. «Зыбучий песок! Где это?» — резко спросил он. «Что?» — отозвался один из близнецов. «Зыбучий песок!» — сказал дядя. «Зыбучий песок на дне в русле рукава. Где это?» «Зыбучий песок?» — сказал старик Гаури. «Сукин сын! Бросит человека в зыбучий песок, адвокат? Моего сына в зыбучий песок?» «Помолчите, мистер Гаури!» — сказал шериф. И обращаясь к близнецам, «Ну, где же?» Но он ответил раньше, он уже несколько секунд порывался, и теперь сказал, «Это у моста». Потом, сам не зная почему, да это и не имело значения, только на этот раз это был не Александр, это Хайбай, «Под мостом через шоссе», — поправил близнец, — «где всегда». «Да», — сказал шериф, — «а кто это такой Хайбай? И он только хотел ответить, как вдруг старик, который, казалось, забыл даже о своей кобыле, ринулся вперед, и прежде чем кто-нибудь из них успел двинуться с места, прежде даже чем сам он успел двинуться, уже пробежал несколько шагов по расступающемуся под ногами песку, и пока они еще только стояли и смотрели, повернулся и с тем же кошачьим проворством, каким он тогда вскочил на лошадь, ринулся вверх по откосу, цепляясь своей единственной рукой и топчая, и ломая сучья, прямо на пролом через чащу и скрылся из виду, прежде чем кто-либо из них, кроме двоих негров, которые не сходили с откоса, успел подняться на берег. «Живо! Задержите его!» — крикнул шериф близнецам. Но они не успели. Они бросились за ним, Первым Один из близнецов, потом все вперемешку, и оба негра тоже, через колючий кустарник, через заросли, назад вдоль рукава, и выскочили на берег в расчищенной полосе отчуждения под дорогой у самого моста. Он увидел съезжавшие вниз следы копыт Хайбэя, там, где он почти спустился к воде и шарахнулся назад, пенящиеся струи ручья, задержанного бетонным устоем напротив, избегающего дальше узкой ленты, которая своим ближним к нему краем сливалась незаметно с широкой полосой мокрого песка, такого гладкого, нетронутого и неразличимого своей поверхностью с водой, как если бы это было пролитое молоко. Он шагнул, перескочил через длинный ивовый шест, валявшийся на самом краю обрыва, и покрытый фута на четыре в длину тонким налетом присохшего песка, вот так же, как когда сунешь палку в ведро или в бак с краской. И шериф только крикнул близнецам впереди «Держите его!». Он увидел, как старик уже прыгнул и летит с обрыва, и без всплеска, без всякого звука продолжает лететь, не сквозь эту гладкую поверхность, а мимо нее, как если бы он не провалился, а прыгнул мимо выступа скалы или подоконника. И вдруг, исчезнув до половины, остановился также внезапно, без сотрясения, без толчка. Просто застыл неподвижно, как если бы ему отсекли ноги до бедер взмахом косы, оставив его торс стоять торчком на гладком бездонном, похожем на молоко, песке. «Все в порядке, ребята!» — Зычно и бодро! — крикнул старик Гаури. — Он здесь! Я на нем стою! Один из близнецов снял с мула аркан и кожные поводья, и подпругу с кобылы. Оба негра, орудуя лопатами, как топорами, бросились рубить ветки, в то время как все остальные таскали сучья и жерди, и все, что только можно было найти, обломать и притащить. И затем оба близнеца и оба негра, оставив башмаки на берегу, сошли в песок, а с гор непрерывно доносился мощный, немолчный ропот сосен, но пока еще никаких других звуков, хотя он все время напряженно прислушивался, поглядывая в обе стороны дороги, оберегая не величие смерти, потому что в смерти нет величия, а хотя бы некоторую благопристойность минимум благопристойности, которая должна быть последним беспомощным правом каждого человека, пока бренные останки, покинутые им, не укроют от и срама. Тело теперь показалось ногами вперед, его выдирали, раскачивая из невообразимого засоса. Выволоченное рывками с натугой, самодельной снастью, оно, наконец, вырвалось из песка, с легким хлюпающим звуком, какой иногда издают губы, может быть, во сне и на гладкой поверхности. Ничего, легкая набежавшая морщинка, уже разгладившаяся и исчезнувшая, как слабый след тайно мелькнувшей улыбки. И потом уже на берегу, когда они стояли над телом, и он, настороженно как никогда, с какой-то иступленной поспешностью, будто сам убийца, Прислушивался, оборачиваясь то в одну, то в другую сторону дороги, хотя там по-прежнему ничего не было видно, и глядел на старика, покрытого точно тот ивовый шест тонким слоем песка до самого пояса, как он стоит, не сводя глаз с тела, лицо перекошено, и верхняя губа, искривившись, вздернулась вверх, обнажив безжизненный фарфоровый блеск и розовые бескровные десны вставных зубов, и вдруг, должно быть, уж какое-то время спустя, после того, как его слышали все, услыхал, узнал собственный голос.